Глава шестая. 1473 год. 3 июня. Тверь. Тверь встретила короля Руси мрачно и безрадостно. Тут шло все к одному. И мерзкий дождь, зарядивший накануне. И закрытые ворота с хмурыми лицами защитников. И покинутый посад, в котором нечего было грабить. Даже частично разобранные, но толком не успели. Спешили, видно. «Хорошо, хоть не сожгли!» «Как же это все не вовремя!» Раздраженно бурчал Иоанн, вышагивая под навесом. «Из-за этого треклятого дождя не постреляешь!» «Может быть, соорудить навес над орудиями?» Поинтересовался командир артиллерии Петр. Старший сын плотника, прибившийся к войску из-за способностей к учебе, в особенности к математике. «Влажность воздуха очень высока!» Это ведь не ливень идет, видишь, какая водяная взвесь всюду. Словно и не дождь, а какая-то мерзкая пыль, которая просто висит в воздухе. Порох отцеревать станет прямо сразу. Вон одежда вся насквозь, даже под навесом. Ну, попытался было сказать что-то Петр, но не стал, так как никаких мыслей в голову ему не пришло. Он хотел предложить жаровне под тем навесом поставить. Но передумал, поняв опасность открытого огня рядом с порохом. «Конница по такой мерзкой погоде тоже воевать не станет», — заметил Аболинский. «Ни наша, ни ихняя. Лошади ноги переломать могут. Кому такое нужно?» «Надо было лагерь нормальный ставить», — продолжал бурчать Иоанн. «Ох, беда! Из-за этой сырости у нас немало бойцов простудится». «А чем тебе посад не нравится? Обороняться в случае чего как?» Порядок поддерживать? Как? Чистоту? Нет, занимать посад нельзя. Разве что временно. Нужно лагерь ставить нормальный, чтобы все на виду. Общественный туалет, плац и прочее. Иначе не только простудами обзаведемся, но и животом маяться начнем. Вот вам крест. Не меняется я учить войска наше. По былому году как-то обошлось же. Так кто только через чистоту и порядок, что я войски чинил. «Болезнь живота, она ведь грязь любит, немытые руки, воду не кипяченую и прочее все то, что я требую, а вам не нравится. Я же сказывал уже. Такие боли бывают от попадания мельчайших тварюшек внутрь. Их жизнь в животе нашем боль и страдания нам и приносит». «Чудно, ты говоришь», — покачал головой Оболинский, — «сложно в такое поверить. Как по мне, так лучше добре помолиться перед приемом пищи». И надеяться на то, что с Божьей помощью обойдется. Когда делали так, как я велел, болели? Нет, но... Что но? Ежели кресалом бить кремень, сыплятся искры. Молись, не молись, сами они не появятся, ежели дело не делать. Причем делать правильно. Так и тут. Ежели чистоту не блюсти, а воду не кипятить, не избежать нам всем боевого поноса. Иван хотел развернуть мысль всю шире и, пользуясь моментом, прочистить мозги Аболинскому, но развить тему не удалось. Подошел промокший Вестовой. «Государь, там от Твери к тебе пожаловали». «Для переговоров?» не, покачал головой Вестовой. «Божица, что свой». Говорит, пришел слова важное передать. «Слово и дело государева». «Ясно». Кивнул недовольный Иоанн и, поежившись от сырости, приблизился к жаровне. Ведите его. Минут через пять этот кадр подошел. Не самая бедная одежда, но и не богатая. Слегка испачкана, но по такой погоде неудивительно. Продрог! Иоанн, хмыкнув, кивнул ему на жаровню, дескать, подходи! И тот не стал ломаться, сразу подскочил и с удовольствием простер руки над горячими углями. «Что тебя привело ко мне?» — поинтересовался наш герой. «Сбежал Михаил Борисович из города, к казну свою прихватил, дружину ближнюю, и бежал, тебя не дожидаясь». «Куда?» «В Литву побежал, к Казимиру». «Так чего бояре не выходят и со мной торг не ведут?» «А ли надеяться, что я постою и уйду?» «Дождь не может идти вечно». «То верно», — кивнул собеседник. «Но князь нас стращал. Говорил, будто бы ты желаешь Тверь вырезать всю, да разобрать по бревнышку. Ну и зачем мне это? По что нам знать? Мало ли чем обидели тебя. Я ныне Русь воедино пытаюсь собрать, чтобы единая была, как некогда при Владимире, святом. И Тверь один из важных городов Руси. Так и чего мне его своими руками изводить? Глупо же. Глупо, кивнул переговорщик. Или перебежчик, тут сразу и не разобрать. Но все одно боязно, да и словам Михаила Борисовича многие верят. И про тебя, король, и про Казимира, который обещал помочь. — За граница нам поможет, — саркастично произнес Иоанн. — Запад с нами. — Что? — не поняли присутствующие. — Я шучу. Улыбнувшись, произнес король. Страсть Твери к союзу с Казимиром не может не вызвать смеха. — чего же? — нахмурился Тверчанин. — Друг мой. Речь не идет о независимости Твери. Тверь потеряла свой шанс стать центром кристаллизации Руси. Могла, без всяких споров и разговоров. Но лет сто назад. Теперь же речь идет только о том, к какой державе Тверь присоединится. К Руси или к Польше, ибо Литва ныне под пятой Польши. И если я заинтересован в сохранении Твери как крупного города, то Польша может им пожертвовать, поняв, что не в состоянии захватить. А в чем твой интерес? Не унимался этот гость Тверской. В городе много твоих противников. Поступить так же, как с Новгородом, не выйдет. Ежели имущество противников передать сторонникам, а самих противников выселить в Юрьев-Камский, то туда отправится едва ли не вся Тверь. У меня не так много людей, в отличие от Казимира. Так что даже своих врагов я стараюсь не убивать, а применять там, где мы сможем оказаться друзьями. Если у тебя мало людей, то зачем Твери идти на твою сторону? Ты ведь проиграешь в этой войне. Я разгромил Рязань. Похвально, но Тверь не Рязань. Мы слышали, что ты сумел в битве на реке, применив хитрости дьявольское оружие, побить их защитников. В Твери же сейчас сидит большая часть городового полка. Да и кое-кто из союзников. Так просто наш город тебе не взять. Кроме того, за каждыми из ворот уже сооружены завалы. От чего внезапного натиска не выйдет. Вы считаете, что способны дождаться Казимира? Мы просто хотим разойтись миром. Не я первым повел свои войска на войну. Не ваш ли князь оскорблял меня и мою супругу на поминках моего отца? Не ваш ли князь задумал разорить посад московский, пожечь его и увезти богатый полон из моих людей? Но у него не получилось». «Если ты пытался убить и не справился, это не оправдание?» «Ты хотел! Ты пытался!» «Как не оправдывает это и вас, ибо весь городовой полк вышел с ним!» «Мы просто хотим разойтись миром!» Настойчиво произнес визави Иоанна. «Я готов дать вам мир, но только если вы присягнете мне на верность, признаете своим князем и выплатите виру, «Государь, я не вправе давать тебе ответы на такие вопросы!» так возвращайся в город и передай мои слова. Пусть подумают над ними. Потому что, когда дождь закончится и все немного подсохнет, мои войска начнут действовать. И после первых выстрелов переговоры окажутся затруднительны. Я понял тебя. Произнес этот переговорчик неофициальный и отпланился. Иоанн же вернулся к делам насущным. Он был уверен, что Тверь не примет его предложение. Но сделать его он считал своим долгом. Другой вопрос, что только сейчас он осознал, насколько неудачна его позиция. Армия его была изнурена рывком сначала к Рязани, а потом к Твери. Где-то на лодках, на которых бойцы гребли, где-то своим ходом. И теперь уставшее войско оказалось в неблагоприятных климатических условиях. Причем войско ослабленное. Да, королевская дружина в целом выжила, хоть и сдулась с безмалого 400 до 300 всадников. Однако куда более организованная и управляемая конница сотенной службы ушла с Ахматом. А потери, понесенные во время речного боя, штурма Рязани, боя на переправе и маршевого перехода, все одно имелись, хоть и были малыми. Впрочем, затянувшийся дождь мог легко их увеличить. Про порох же он старался не думать, просто не думать. Да, всячески оберегал его от сырости, но мысля о его состоянии гнал прочь. С порохом вообще были проблемы. Понятное дело, что он употреблялся на Руси уже доброе столетие. Но весьма и весьма ограничено, из-за чего запасы огненного зелья у него имелись скромные. Шесть легких полевых орудий, четыре сотни аркибус и шестьдесят семь ручниц-картечниц. Приличный арсенал для местных реалий. И пожирали эти стволы отцовские запасы только в путь. Сколько он так на них протянет? Бог весть. Можно посчитать, но расход пороха шел достаточно непредсказуемый. Время от времени выяснялось, что бочонки с ним испорчены. Сколько ему требовалось? Ну, на выпуклый глаз. Полевое орудие за выстрел кушало около фунта пороха. Что картеча, что ядром. Это при расчете ста выстрелов на ствол требовало запасов шестьсот фунтов. Ручница-картечница порядка четверти фунта за выстрел – При запасе в полсотни выстрелов это требовало порядка 850 фунтов. Это было полезное, но специфическое оружие. Оттого и не особо ходовое. Поэтому Иоанн вел расчет оперативных запасов из оценки всего полусотни выстрелов. Аркебузы были самыми экономными и потребляли что-то порядка фунта пороха на две сотни выстрелов. Отчего и четыре сотни таких кармультуков при расчете 100 выстрелов на ствол требовали 800 фунтов огненного зелья. Совокупно, по прикидкам Иоанна, требовалось что-то порядка 2400-2500 фунтов пороха. Иными словами, чуть за тонну. Много. Очень много. В начале же этой войны ревизия показала едва за полторы фунтов. И где брать порох еще Иоанн понятия не имел. Он уже успел ознакомиться с местными способами производства огненного зелья и толком так и не понял, как у них вообще что-то получалось. Не говоря уже о том, что селитреницы работали медленно, имели крайне низкий КПД и чрезвычайно большой цикл. Года два, иной раз три. И было их мало, так что все поступления от внутренней выделки пороховой не превышали, как правило, и двухсот фунтов в год. Причем порох этот был весьма паршивый и очень гигроскопичный примечание «23» ибо делали его не на калийной селитре или хотя бы натриевой, а на весьма поганых нитратах. Примечание 24. Всю полноту ситуации усугубляла еще и сера, которая была строго привозной. Примечание 23. Селитра, получаемая в селитряных кучах, составляет в основном своей смеси замячной и кальциевой, отличаясь очень низкими качествами. Именно такую селитру использовали для изготовления пороха в 13-16 веках, отличающегося низкой мощностью и чрезвычайной гигроскопичностью. Позже ее стали улучшать с помощью поташа, получали из золы. Каковым называли в те годы не карбонат калия, а смесь карбоната калия и натрия, которую долго не умели разделять. Из-за чего порох нового времени был не калийный, а калий-натриевый. Хороший калиевый порох стал появляться только в XVIII веке из-за поставок индийской селитры, а потом в XIX веке, когда научились разделять зольный поташ на карбонат натрия и карбонат калия. Примечание 24. Чистую аммиачную селитру научились выделять только в XIX веке, как и делать ВВ, в том числе малодымный порох на ее основе. Но в смесях она применялась в самой заре огнестрельного оружия. Дефицитность пороха заставляла Иоанна стараться по возможности уменьшать объем боевых действий, сведя к минимуму расход огненного зелья и опасаясь, что в самый ответственный момент может наступить катастрофа. В его голове все было настолько мрачно, что он даже подумал о том, чтобы сжечь дверь к чертям собачьим. Благо, что город был деревянный. И ежели по ночи начать обстреливать его из лука стрелами с подпаленной поклей, то все получится. Не хотелось бы, конечно. Очень не хотелось бы терять такой полезный и крупный город. Но эта мысль время от времени стучалась в голове. Особенно после того, как малый боярин Тверской сам ее озвучил. Пусть и в искаженной форме. Строго говоря, Иоанн вообще не хотел этой войны. Ему бы пять-десять лет мира чтобы хоть какой-то порядок навести в державе, чтобы войска по уму натренировать и вооружить, чтобы обозное хозяйство грамотное сделать. Да и банально пороха накопить, без которого любая большая война выглядела сущей авантюрой. Не говоря уже о том, что мир — это возможность торговли, прежде всего международной, без которой он не видел своего будущего. Понятно, что мастеров добрых ему никто не повезет, Да и с прочими поставками будут проблемы. Но это все равно будет хоть что-то. Впрочем, ситуация была такой, какой была. Иоанн хмурился, но, сцепив зубы, думал над выходом из сложившейся ситуации. И грелся у жаровни, стараясь не простыть. Потому что при таком накале страстей это ему было надо в последнюю очередь.